Глава 12. Тварь была крупной, больше человека, и источала такую жуткую сверхъестественную ауру, что у меня по спине бежали мурашки. Костяной голем, сплошь пропитанный стихией смерти. Техника Мейли не сработала, так что пришлось самому вступать в схватку. Техника Рюджайтана. Дорога громовых клинков. Я откнул концом меча в землю и отправил в дух осияющий разлом, из которого вверх рванули клинки, пронизанные энергией молнии. Чудовище, ощутив угрозу, прыгнуло вверх, ускользая от удара, и частично распалось. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что именно оно задумало. Ухватив Мейли за руку, притянул к себе и активировал шкуру. Дождь из костяных шипов обрушился на нас, и даже технике на 61 узел оказалось сложно его выдержать. Электрический разряд ударил по костям, но не похоже, что сумел причинить ему какой-либо вред. Я рассеял технику и огляделся, держа Мейли поближе к себе: Где оно? Понятия не имею. Тварь как сквозь землю провалилась. Еще секунду назад она была рядом а сейчас я даже ее зловещей ауры не чувствовал. Сбежала? Что-то очень сомневаюсь. Шестое чувство говорило, что она где-то рядом, просто осознала, с кем имеет дело, и больше не хочет встречаться лицом к лицу. — Я ничего не могу сделать, Натаниэль! — в голосе Мэйли звучала паника. — Эта тварь обратилась в плоть, да еще такую сильную, а береги на ней не сработают. «Нам вначале нужно уничтожить ее оболочку!» «Тогда оставь это мне», — сказал я ей и попытался улыбнуться, чтобы успокоить. Девушка пусть и пыталась сохранять присутствие духа, но явно очень боялась. «Ты ведь не сражалась раньше со злыми духами?» «Сражалась», — возразила она, — «на тренировках вместе с учителем. Но там это было... Я понял, не продолжай. Держись рядом и будь готова». Хорошо. Костяной монстр не заставил себя ждать, и я встретил его малым разрезом смерти. Алая волна врезалась в кости, и я думал, что она расщепит их, но это существо, напротив, поглотило силу, и меж костей заструилось алое сияние. Серьезно! Техника меча молнии Рюджайтана. Я влил стихию в райхор на электризовывая лезвие и встретил удар твари, используя шкуру. Она должна была выдержать, но меня все равно сбило. Хорошо, что Мейли успела отскочить в сторону, а меня вбило в бамбук, от чего я переломал несколько десятков стеблей и получил парочку дырок в теле. Из живота, плеча и предплечья торчало три кости. Злой дух потянул за них, словно за невидимую нить, и я это ощутил. Хрен тебе. Ты не с тем связалась, оскалился я и сделал кости своими. Мейли тем временем ударила разрядом молнии из амулета, но тварь лишь пошатнулась, кости на миг потеряли опору и стали опадать, но почти сразу вернулись на место. Похоже, стихия действительно влияет на него, но лишь немного сбивая контроль. Этого мало, слишком мало. И что хуже, Физическое воздействие тоже не работало должным образом. Кости просто срастались. Единственным способом уничтожить их будет какая-нибудь очень сильная разрушительная техника, либо огня, либо физическая, разрушающая кости до такой степени, чтобы монстр не мог их восстановить. Эта тварь не может без конца восстанавливать оболочку. У нее рано или поздно кончится энергия и чем сильнее повреждение, тем больше сил нужно на их устранение. Но хуже всего, что самая разрушительная моя техника, разрез смерти, не просто не наносит урона, она поглощается ей из-за схожести стихии. "Мэйли, будь готова!» — крикнул я, а сам сделал две вещи. Первая достал из пространственного кармана зергул и метнул его в небо, используя громовую кару небес. Вторая — рванул монстру навстречу, собираясь использовать клинок, пронзающий душу, но с добавлением стихии молнии. Впору назвать его громовой клинок, пронзающий душу. Я попал обеими атаками. Костяная тварь выгнулась, часть костей была сломана, но это ненадолго. Она возвращала себе целостность буквально на глазах, Отбросил меч и прыгнул прямо на нее, впиваясь руками в то, что можно было счесть головой и повисая на чудище. «Как тебе такое?» — прорычал я, начав подчинять кость одну за другой и буквально вскрывая ее панцирь. В меня ударил концентрированный смрад смерти, исходящий от духа, а затем в грудь, руки и ноги вонзились костяные шипы. Один из них прошел в опасной близости от сердца, но это все ерунда. Я не просто ломал ее защиту, я буквально поглощал силу духа. Теперь я понимал, что это работает в обе стороны, особенно учитывая, что я костяной палач. Даже без активного узла истинного начала я способен на очень многое. Сила вливалась в меня, открывая один узел за другим, Сам не заметил, как перешел на пятый шаг седьмой ступени, а там и до преграды мастера недалеко. До нее оставался всего лишь один узел. Броня дала трещину, и я увидел его, настоящего злого духа. Точнее, ее, женщину с совершенно обычными чертами лица. У нее была мертвенно-бледная кожа, затянутые белизной глаза, спутанные темные волосы. Она смотрела на меня лицом, искаженным не то яростью, не то болью. А затем внезапно все закончилось. Кости резко опали, потеряв связь с духом, а вместе с ними на землю рухнул и я, серьезно раненый и истекающий кровью. Вот тебе и безрассудная атака. Но я хотя бы своего добился, вытащил духа из материальной оболочки». Сам дух меня не очень впечатлил. Женщина, да еще и голая. Из еще не описанных ранее странностей вместо ногтей черные когти, и движения у нее были словно смазанными. Она зашипела, уставившись на меня мертвыми глазами, и рванула навстречу. Я, несмотря на раны, зачерпнул силы, собираясь закрыться шкурой, но внезапно в грудь духа врезалась молния, отбросив его к домам. «Он мой, и ты его не тронешь!» воинственно заявила Мэлли, встав рядом. Страх как рукой сняла. Теперь она выглядела как настоящий могучий заклинатель, держа между пальцами разные амулеты. Дух оскалился, продемонстрировав острые зубы, и его даже не смущало наличие дыры в груди, из которой исходила темная дымка. Он рванул на девушку, а я, в свою очередь, попытался защитить Мейли, но той, судя по всему, защита была не нужна. Она бросила перед собой один из талисманов, и злой дух налетел на барьер, который при этом для него был словно раскаленный. Отпрянув, он попытался убежать, но не смог. Еще один бумажный амулет, и духу в спину врезался шар голубого огня, выжигая приличный кусок из его тела. Женщина, теряя форму, рухнула на землю и забилась в агонии, а Мэйли ее добила третьим ударом. Призрака объяла синее пламя, и через минуту от него не осталось ничего. Убедившись, что все кончено, девушка бросилась ко мне. — Натаниэль, твои раны! — Нейт, просто Нейт, сколько раз тебе говорить! — вздохнул я хотя вздыхать мне было тяжело. «Я не могу сокращать твое имя. Это невежливо, и это неважно. Твои раны...» «Нормально. Жить буду. Но все нормально, правда. Меня старого подобные раны могли бы убить, но вторая закалка делала свое дело. Даже несмотря на множественные дыры в теле, я не чувствовал, что умираю. Словно пока целый мозг и сердце Ничто в мире не способно меня убить. А ведь есть еще третья закалка, и страшно вообразить, каким чудовищем я стану после нее. Стану бессмертным, но первая помощь мне все равно была нужна. Необходимо было извлечь кости из тела, залиться алхимией и пилюлями жизненных сил. Последние очень хорошо способствуют восстановлению. К счастью, Мэйли с этим помогла» после чего даже промыла, заштопала и перебинтовала раны. Это было лишним, но на все мои протесты она отвечала. — Я уже говорила тебе, у тебя красивое тело, и ты о нем слишком плохо заботишься. Не хочу, чтобы у тебя к преклонному возрасту все тело было одним сплошным шрамом. — Мне кажется, я не доживу до преклонного возраста. — Эй! — возмутился я, когда она отвесила мне за трещину. — Совсем легкую но последний раз такое со мной проделывала мама, что было немного неприятно. — Дурак! Не смей даже говорить такого! — рассердилась девушка. — Слушай, а все правда кончено? — спросил я, решив, что лучше перевести тему на что-нибудь другое. — Скорее всего, — кивнула Мейли, закончив с перевязью. Я не ощущаю больше присутствия зла. Я скорее про то, что мы как-то слишком легко его победили. Легко, Мэйли склонила голову на бок и уперла руки в бока. Ты на себя посмотри, легко. Я, кстати, до сих пор не понимаю, что ты сделал. Со стороны казалось, что ты словно содрал с него оболочку. Энергия смерти. М? Ты же знаешь, что у меня двойные меридианы. И если у спиральных у меня предрасположенность к молнии, то вот на демонических это смерть. Крайне редкая стихия и очень сильная». Девушка выглядела очень сосредоточенной. Информация об этом ее сильно заинтересовала. «Ты некромант?» «Для некроманта у меня техник маловато. Я не умею воскрешать мертвых, но могу влиять на кости». Это было чистой правдой, и это не делало меня костяным палачом. Им меня делал узел истинного начала, позволяющий делать кости накопителями силы, и соединяться со сосредоточием. Чаще всего я использую силу для того, чтобы мои кости быстрее срастались, если тебе интересно. Но при желании могу помогать таким образом и другим. И когда этот монстр первый раз меня ранил, я ощутил, что могу разрушить его связь с костями. Вот и рискнул. «Ты мог умереть, Натаниэль! Это глупо!» «Но получилось же!» — пожал я плечами. «Да, но больше так не делай. А дух — это один из одержимых плотью. Они очень сильны, когда облачены в материальную форму, но стоит ее разрушить, как они становятся очень слабыми. Но, Нейт, одержимые плотью не рождаются просто так, особенно такие сильные». «В смысле?» «Мне нужно тут все осмотреть. Возможно, я найду следы ритуала». «Хочешь сказать, что его кто-то сотворил?» Да. Хаотичные одержимые плотью зарождаются очень долго, и обычно на месте какой-то страшной, но забытой битвы. Лорд удачи рассказывала мне как-то о том, что в провинции Золотого Пеликана была жестокая схватка между двумя кланами несколько сотен лет назад. Там были сотни погибших, и их тела просто сбросили в расщелину, не став устраивать погребальные обряды. И однажды там появился одержимый плотью. Такие духи смертельно опасны тем, что они не привязаны к месту. Они могут идти, куда вздумается, и творить что угодно, пополняя свою коллекцию из тел. Конкретно таких называют костяными коллекционерами. Но тут не поле боя столетней давности. Именно. Это место в часе пути от деревни. Да еще и некоторые тела были не такими старыми. Словно кто-то специально убивал тот людей и подкармливал ими тварь. Но зачем? Чтобы сделать оружие. Ты сам видел, ее простыми техниками не убить. Чтобы разрушить костяной панцирь и вытащить духа наружу, нужны сильные атакующие техники, минимум в сотню узлов силы. И то атаковать придется не раз и не два. Будь с нами Кенсей, он бы, скорее всего, без труда разобрался» но воинов уровня консея в пятом витке найти сложно. И как бы с ним дрались местные? Тяжело. Нужно привлечь несколько заклинателей для серьезного барьера, что способен удержать даже одержимого плотью. И хотя бы пять воинов пятой ступени с достаточно сильными атакующими техниками. Они бы ломали его панцирь, удерживая внутри барьера. А мне вот теперь другое интересно. «Правда ли мы были единственными заклинателями, что приходили сюда?» «Стой! Ты же не думаешь, что...» Глаза Мэйли в ужасе расширились. «Кто знает, я читал в одной книжке очень давно, что истинные заклинатели — это особая пища для духов. Я действительно что-то такое помнил, причем даже начал вспоминать о коллекционере костей. Но, лорды, это было так давно!» и эта информация тогда была для меня бесполезной. Я читал очень много всего в библиотеке Рамуила, но сейчас помнил лишь малую часть. «Да, к заклинательству есть предрасположенность. Это не совсем стихия, но что-то близкое, как артефакторика». «Ага», — согласилась Маиле. «Есть много воинов, которые, даже желая освоить эти искусства, просто не способны или их возможности ограничены». И лорд Удачи тоже говорила нам, что есть духи, которые становятся сильнее, поглощая души заклинателей. Но если это так, то это ужасно. Зачем кому-то вообще устраивать подобное? Ты сама говорила, чтобы создать оружие. Мутное дело. У меня к опту появились некоторые вопросы. — Думаешь, это его рук дело? Но он же показывал шрамы. — Показывал, — кивнул я. Возможно, эта дрянь вырвалась из-под его контроля, разорвала поводок и из верного оружия превратилась в угрозу. О, мне надо кое-что проверить!» «Стой, ты куда?» Мэйли довольно резво спрыгнула в ту яму, где ранее лежало множество костей, и уже через минуту вернулась с глиняной табличкой в руках. «Так я и думала!» — радостно объявила она. «Что это?» — спросил я. «След ритуала». Я все думала, если это одержимый плотью, то почему он не ушел? Поэтому. Он все еще был на привязи, но, видимо, ее силы уже не хватало, чтобы контролировать чудовище. Отлично. И что нам это дает? То, что с ее помощью мы можем найти Создателя. Эти штуки используют кровавую привязку, чтобы злой дух точно понимал, кого не имеет права тронуть. Внезапно рядом раздались шаги, а затем из-за дома появился Опта в сопровождении всего двоих воинов. И почему я не удивлен такому повороту событий? «О, хвала лордам! Вы справились с этим ужасным монстром! Мы были неподалеку, слышали шум битвы. Все кончено, я ведь прав?» «Ну, почти. Есть одно незаконченное дело».